Это когда в хмурый день улыбается солнце, солнце, которое в сердце восходит твоем, и одиночество в душу уже не вернется, прошлое стерто. Неважно, что будет потом. Это когда небо делает смело поблажки, сводит мосты и прощает сомнений поток. И пробегают по телу от мыслей мурашки. Можешь не верить, но этим командует Бог. Это когда целый мир расцветает зимою, И Новый год наполняется чудом вдвойне. Все потому, что любимое сердце родное Вместе с твоим наблюдает. Падает снег. Это когда на рассвете, Глаза открывая, чувствуешь, Что без нее стать счастливым не мог. Вместе смеетесь, Лишь кофе грустит остывая. Можешь не верить, на этим командует Бог. Это когда очень хочет она прикасаться, Чувствовать телом и нежность свою отдавать. Сутки разлуки, как годы, Так медленно длятся. Годы, что вместе, Мгновение можно назвать. Это когда вы вдвоем, Несмотря на злословие, Чьи-то упреки, усталость от беды тревог, Самое главное в жизни — Зовется любовью. Можешь не верить, Но этим Командует Бог.